Глава 31. Барон Разель. Богородный дом понизили в статусе. Их спутники шахты конфисковала империя, и они утратили всё доверие как дворяне. Виконт? Нет, теперь уже дом барона Разеля признали негодным для прохождения обучения. Как же так? Их подозревают, что отсутствие помощи во время нападения пиратов на дом Банфилдов было умышленным, Розелий спасло только то, что Лиам полностью разбил нападавших. Рендельф без труда расправился с остатками пиратов в своих владениях. Но они даже представить не могли, что Империя начнет полномасштабное расследование, которое привело к зажившейся ситуации. Империя не избавилась от дома по одной единственной причине – вот так вот внезапно брать под контроль их территорию, то еще Марокко. Вдобавок, в каком-то смысле они уже наказаны. Да подлинно известно о конце дома Пятаков, а их огромные долги спихнули на Розелей. Причина кроется в выданной за них девушке Катерине. Если Питер умрет, скорее всего, Катерина станет следующей главой дома. Есть варианты просто бросить все и избежать, но тогда все родственники Пятаков станут презирать их, как причину падения дома. Они будут собирать на себе холодные взгляды всего аристократического общества империи. Что бы они ни сделали, Рендельф не видел яркого будущего. С другой же стороны, все бизнесмены разбежались. Услышавшие о новостях торговцы бросили их. После понижения ранга все бизнесмены отвернулись от них. Их отношения и так не были самыми лучшими из-за связи с пиратами. Так что это стало прекрасной возможностью покинуть корабль. Соображающие подчиненные тоже быстренько ушли в поисках новых хозяев. Остались только люди, у которых отсутствовала гибкость мышления. Среди них были рыцари, тренировавшие Лиама. Что же пошло не так, когда именно? Рэндель все глубже погружался в отчаяние, а гид за ним наблюдал. Он стоял прямо перед ним, но Рэндольф ничего не замечал: Ты разочаровал меня, Рэндольф! «Но благодаря твоему отчаянию мне немного лучше. Я обязательно отомщу Лиаму с помощью сил, которых ты мне предал». Рэндальф, Питер и другие. Их несчастье вернуло частичку сил Гиду, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы сделать Лиаму несчастным. Гид впал в глубокие раздумья. «Если все-таки будет продолжаться, то просто раскроемся Лиаму». Ему до сих пор передаются чувства благодарности Лиама, Без негативных эмоций Рэндальфа и Питера, гид находился бы в опасности. В худшем случае, он бы полностью утратил силы и исчез. Он надеялся, что они впадут в еще более глубокое отчаяние. Гид искренне желал этого. «С подпиткой вашими негативными эмоциями, я точно устрою Лиаму настоящий ад!» После исчезновения гида, Рэндальф поднял лицо. Его выражение изменилось совсем чуть-чуть. Но все же он немного посвежал. Наверное, из-за того, что Гитт поглотил его негативные эмоции. Нужно приложить усердие. Раз все обернулось так, то просто нужно начать заново. Первым делом свяжусь с сыном, а затем позвоню Катерине. Ему нужно позаботиться о будущем для своих детей. Рэндальф собирался вытащить их даже без чьей-либо помощи. Питер, чем мужское достоинство взорвалось имел на лице мрачное выражение. Рядом с ним была Катерина. Лежа на кровати, Питер через силу рассмеялся. «Великий я? Нет, я был дураком». «Наконец заметил?» – поразилась Катерина. «Можешь возвращаться домой и разорвать помолвку, Катерина. Я дам показания об отсутствии физического контакта между нами и позаботишься, чтобы у тебя не возникло неприятностей». Катерина помотала головой всеми брошенному Питеру. Ничего не изменится, даже с моим уходом. Отец сказал возвращаться, но я не собираюсь. Если оставлю тебя, твой дом пойдет Катерина, прости, мне так жаль. Ничего. У Катерины было расстроено выражение. При всем этом она серьезно думала, как бы помочь дому пятаков. Если дом пятаков хоть немного вернется в положение кто-нибудь вызовется на роль главы как только это произойдет бросим и сбежим вместе хорошо я постараюсь питер был похож на лиама он рос не зная родительской любви еще в детстве родители бросили его и сбежали в столицу питер обрадовался человеку на которого он впервые в жизни мог положиться имперская столица после выпуска из университета Сия проходила обучение для становления чиновником. Обучение длится два года, во время которых им поручают различные задания. Однако тех, от кого в будущем ожидается взлет, назначили в особые департаменты, где они получали особое обращение. Сия была одной из них, когда она в костюме зашла в правительственный офис, то увидела наследника Розели в рабочей одежде. Его отчитывало начальство. Эй, новичок, у тебя пластинку что ли заела? Простите, мне так жаль. Работа что ли не интересует? Это не так. Что такое? За исключением тех, кто в Звездном Департаменте, все вы бестолковые наследники благородных домов. Ты правда считаешь, что будешь готов к своему положению? Если так продолжится на протяжении двух лет... «Нет, ни, ни в коем случае. Даже таким, как ты, этого не избежать. Следующие пару лет займешься чисткой таулетов. Его голова была опущена, а руки сцеплены в замок. и понизили в положении, и в результате их сына не назначили в звездный департамент. А вместо этого он молча выполнял работу уборщика. В этот департамент обычно не назначают наследников домов, но даже при этом он относился к работе серьезно. «Лучше промолчу. Надеюсь, он постарается». Скажи она что-нибудь, это бы означало, что она простила Розелли за плохое обращение с Лиамом. Но от того, как он серьезно выслушивал начальство, я ощутила немного симпатии. «Посмотрим. Два года обучения, затем еще четыре практики и потом военная академия. Интересно, что же выберет Ward Лиам между университетом и академией?» Ради этого она решила измениться. Те усердно работал ради будущего Лиама. Орда настигла волна возмущения. Последние годы меня доставали наивные повстанцы, кричавшие о правах и свободе. Но их права и свобода принадлежат мне. У них нет прав и свободы. Почему они так уперлись с этими прическами? Я ударил колоком по в своем офисе, думая о планах развертывания войск. К счастью для них, войска просто примут участие в парадах, показывая одобренные мной прически. Однако солдаты не особо горели желанием. А некоторые даже говорили. А мне нравилась эта прическа. Ага, сейчас. Я никогда не приму эту прическу. Неважно, сколько на это уйдет лет, я вдолблю им свои прически вместо этого тупого торнадо. Как же спокойно в ваших владениях. Я был ошарашен комментариям о маге. «Где это? Народ восстает против меня!» Когда я спросил телевизионные станции, «Разве они не под запретом?» Те ответили, «Нет никаких законов, запрещающих прически». «На чьей стороне они должны быть? Тут правлю я!» «Да вы шутите просто!» Когда я пытался протолкнуть закон силой, чиновники ответили, «Это немного чересчур». Затем они начали отсчитывать меня, что решат, какие прически хорошие, а какие плохие. Пустая отряда моего времени. Я понимаю. Понимаю, но... Да что вы мне не с этой прической? Дело в этом, да? Это в отмеску за увеличение налогов, да? Должно быть оно. Что важнее, похоже, четвертая команда успешно высадилась на новую планету. Развитие проходит лучше ожидаемого. Кажется... Немалую роль в этом сыграло увеличение налогов хозяина. Проблемы с прической важнее. Ненавижу ее! Люди с торнадо повсюду. Нужно покончить с этой прической до поступления в начальную школу. Глава горничных дело доклад премьер-министру. Глава горничных дело доклад премьер-министру. Вот такая сложилась ситуация. Все спокойно, за исключением военных демонстраций. Понимаю его боль. Даже мне от этого неприятно. Услышав о ситуации Лиама, премьер-министр выразил симпатию. Как бы там ни было, близится время поступления в начальную школу. У графа не должно возникнуть в ней проблем, но я слышал, в этот раз поступает множество проблемных детей. В начальной школе тоже есть свои проблемы. Премьер-министр высоко оценивал Лиама, являвшегося проблеском света в коррумпированной империи. Кстати, я слышал, он приобрел класс крепость у седьмой оружейной фабрики. Ох, он наращивает силы. Для этого есть причины? Мы используем ее в качестве временной оборонительной базы в осваиваемых территориях. «На постройку полноценных баз уходит много лет, поэтому до тех пор она заменит их», – ответил глава горничных. «Ясно. Так вот в чем дело. Что-то такое я и предполагал». Дети дворян, которые проходят обучение Ульяма. Хоть они и живут в особняке, к ним строго относились, как к присуге за эти три года обучения. Они тоже учатся. Но что произойдет с теми, кто не поступает в начальную школу как Лиам? Ответ прост. Они продолжат жить во владениях Лиама. В его владениях строятся университеты, так что они остались учиться в выбранных заведениях. Две девушки, которые уже провели три года в особняке, сейчас в повседневной одежде шли по территории университета. «Ага, граф так щедр, он даже покрыл затраты на обучение и проживание». Плата за обучение не взымалась, им выдавались пособия, но если его не хватало, они устраивались на подработку или просили больше денег у родителей. «Дама, мы бы так не погуляли». В их владениях нет никаких университетов. По сравнению с окружающими территориями, владения Лиама очень развиты. Младшие лорды позволяли учиться своим детям за границей, чтобы те учились на примере развитой территории Лиама. Как же не хочется домой. Тогда просто выйди за местного и переедь сюда! С улыбкой повернулась старая к жалующейся подруге. Жалующаяся девушка посмотрела на подругу: Как вариант, но хотелось бы отдохнуть здесь еще лет 10. Не сдавайся, уверен, ты еще найдешь рыцаря, который понравится. Девушки действительно выглядели счастливыми. Тоже можно сказать и о парнях. Все они продолжали обучаться в университетах по полной наслаждаясь юностью и любовью. «Да пропади оно всё пропадом!» «Когда пришла пора поступать в начальную школу, я пришел в бешенство. Причина этому служит модный журнал, на обложке которого красовалась эта прическа. Ситуация обостряется. У меня кончается время». Брейн прокомментировал это. «Орделиам». При выпуске плохого закона, естественно, вы встретите сопротивление. Да я их раздавлю! Не думаю, что они зашли так далеко, чтобы разозлить меня. Я вот думаю, они это затели в качестве мести за увеличение налогов. Если дело действительно в этом, нет, в чем бы ни крылась причина, нужно показать, кто тут главный. Уверена, что не хотите просто сдаться? Ага, как же. Я заставлю их пожалеть о дне, когда они восстали против меня, человека с властью. Но народу, похоже, весело от этого. Тогда я точно не могу спустить им это с рук. Это я должен забирать в них, а не они у меня. Придется прибегнуть к коррупции, которую я подготовил, как злой орд. Раз дошло до этого, то отправлю рыцарей. И заставлю всех подстри... Пока я говорю то я не мог не заметить странного поведения Брайна. Он совсем не двигался, как будто время остановилось. Это чувство... Да, оно мне знакомо. Когда я осмотрелся, то увидел слегка усталого гида. Он выглядел как прежде. Он сидел на своем чемодане, сложив ноги. Его цилиндр так натянут, что я не видел его глаз. Однако было чудливо видно изогнувшиеся в улыбке губы. «Давно не виделись, Лиам?» «Это ты?» Гид расправил руки. «Мне так хотелось повидаться с тобой, но до этого дня было нельзя». «Мне хотелось высказать благодарность счастливому гиду». «Мне тоже хотелось встретиться с тобой. Я хотел сказать спа...» Гид с губам указательный палец, прося помолчать. «Позволь мне первому, я много о чем хочу рассказать». Став гид заговорил со мной непринужденным тоном. «Но разве не забавно получилось?» «Что именно?» «Много чего. Но если из недавнего, дом Розелли, Лиам, ты никогда не задумывался, почему к тебе там так относились?» «Да не то что...» «А должен был!» Вдруг сорвался на крик гид. Прежде чем продолжить, он произнёс. «Как гроба с моей стороны». «Лиам, на самом деле на месте Питера должен был оказаться ты. Шанс познакомиться с дочерью Розелли и наладить с ними связь принадлежал тебе. Такова была судьба». «Да ты шутишь». Когда я распахнул глаза от удивления, Гит расправил руки и рассмеялся. «Так почему Питер отобрал у тебя все? Все потому, что кое-кто поработал за кулисами». «Кто-то поработал за кулисами?» «И я». Поклонился гид, подняв голову, и убнулся мне. Я всегда был за кулисами. Я начал вспоминать недавние события, после раскрытия правды. Всё это... Всё отнял тебя вовсе не Питер. Ты потерял все из-за меня. Вот она, как всё было лям. Тебя обманули. Он... Брайан. Что?!